Проект аудиокниги Клуб представляет. Джеймс Ризонер. Ночная смена. Все ночные смены одинаковы. Уж я-то знаю, что чувствует человек в эти тёмные, тягучие часы. Скуку и страх, вот что. Скучно бывает, потому что в ночную смену никогда ничего не происходит, а страшно? потому что так и ждёшь какой-нибудь пакости. Все ночные магазинчики тоже одинаковы. И похожи на коробки, на биты, нехитрые снядю в пакетиках и товарами первой необходимости, на вроде молока или хлеба. Цены тут ого-го. Но где ещё затариться едой после полуночи? Крошечный магазинчик "Покупка на ходу" был далеко не первым моим местом работы. Стафа вдовцом Я принялся метаться по стране, поскольку не видел смысла сидеть сиднем. В ночных лавочках всегда нужна рабочая сила, а мне опыты не занимать, так что найти место пара пустыков. Обычно меня ставят в ночную смену. Ну да, это тоже пустыак. Зато днём я могу делать что хочу. Независимо от места нахождения, ночно в магазина покупатели в нём всегда одинаковые. До полуночи заглядывают подростки, берут коку. Студенты приходят за пивом и чипсами, молодые супруги забегают купить молока или пачку подгузников. Иногда забредает за булдыгов в надежде разжиться пивком после полуночи. Некоторые, если им отказываешь, начинают качать права. А порой заходят парни, на вроде того, который был сегодня вечером. Вот тогда-то и становится страшно. Он был тощий, ребой и небритый, с нелепыми круглыми бегающими глазками. Руки он держал в карманах потрёпанной ветровки. Я тотчас понял, что это за супчик. Челяку с моим стажем грабёж не в диковинку. В большинстве лавчонок заведено правило: если грабят, не рыпайся и смотри в оба, исполняя все требования налетчика. Бытует мнение, что так оно безопаснее. Я смотрел на парня и чувствовал, как у меня сводит брюхо, потеют ладони и колотится сердце. Похоже, я нарвался. Парень взял пакетик жареной картошки и подошёл к кассе, по-прежнему держа другую руку в кармане. В этот миг открылась дверь и в магазин вошли двое мужчин с маленьким мальчиком. Они сразу же направились к стеллажу, где стоял лимонад. Парень в ветровке смерил их тяжелым взглядом и бросил на прилавок двадцать шесть центов. Я выбил чек. Парень толкнул дверь, вышел на улицу, и я наконец перевел дух. А вскоре приехали Джордж и Эдди на своей патрульной колымаге. Они каждую ночь заглядывают ко мне выпить кофе. Привет, ребята, сказал я. Вам бы объявиться чуток пораньше? Джордж налил себе из бачка стаканчик кофе и спросил. А что здрилось, Фрэнк? Может, у страха глаза велики, но сдается мне, тот парень хотел почистить кассу, да только вошли покупатели и он передумал. Он угрожал тебе пистолетом? Нет, пистолета я не видел, но Нутро он почуял неладное, возможно, просто перетрусил. Нутро никогда не подводит, рассудил Эдди. Как он выглядел? Тощий, килограммов шестьдесят-семьдесят, ростом под метр восемьдесят, белобрысый, лет тридцати, в джинсах и бурой ветровке. Эдди занес эти сведения в книжечку, а Джордж спросил меня: "Ты видел, на чем он приехал? Он пришел на своих двоих. Может, оставил машину в темном месте? Ладно, будем поглядывать. Вероятно, он уже не вернется. Во всяком случае сегодня." Скорее после их отъезда начался наплыв покупателей, и мне было не до сук размышлять о том парне. До 3 часов ночи работы было ни в поворот, а потом торговля опять замерла. Теперь она оживётся только в начале 5, когда ко мне потянется рабочий люд. Парень вернулся без 24. Уже минут 10 мимо магазина не проезжало ни одна машина. И я знал, что на этот раз его никто не спугнёт. Я кивнул парню и постарался сделать вид, будто мне вовсе не страшно. Пачку Camel бросил парень. Я положил сигареты на прилавок. Пивом уже не торгуешь. Боюсь, поздновато, ответил я, чувствуя, что начинаю потеть. Мой форменный красно-белый халат уже сделался влажным. Выпечка продаётся только до полуночи во все дни, кроме субботы. Парень немного покачался на пятках. У него были жёлтые зубы и оспины на щеках. Он злорадно ухмыльнулся и произнёс тоном, которого я не забуду до конца моих дней. Ладно, тогда больше ничего не надо. Я принялся щёлкать кнопками. Когда кассовый ящик открылся, парень приказал: Выходи оттуда, у меня в кармане пукалка. Я понимал, что веду себя как дурак, но всё же спросил. Это ограбление? Правильно мыслишь, придурок. А теперь выходи и поживее. Я проглотил подкативший к горлу комок и приступил к исполнению указаний грабителя. Обошёл вокруг микроволновки и машины, которая делает воздушную кукурузу. Они намек заслонили меня от налётчика, И, кажется, он не видел, как я сунул руку под полы халата и нащупал кобуру. Когда я вышел из-за прилавка, мой пистолет был нацелен точнёхонько в лоб этого парня. В его глазах мелькнуло удивление, тотчас сменившееся испугом. Должно быть, точно такие же чувства отразились на лице моей жены Бекки, когда она вошла в крошечный ночной магазин за 3 минут земель отсюда и испугнула оказавшегося там грабителя. Он сумел унести ноги, а женщина, составлявшая смысл моей жизни, истекла кровью на грязном кафельном полу. Я спустил курок, и испуганная мина на его физиономии взорвалась. Разумеется, он не успел пустить в ход свой пистолет. Да и был ли у него пистолет? Я оставил пушку на прилавке, вышел на улицу и позвонил в полицию. Набирая номер, я прикидывал, куда бы теперь податься. Едва ли кто-то удивится, если после такого приключения я уволюсь с работы. Значит, будет новый город, новое имя, новая служба. Найти место пара пустяков, ночные магазинчики все как один, а опыта мне не занимать. Джеймс Ризонер, ночная смена. Читал Сергей Бельчиков.